Кошка, свернувшаяся калачиком рядом с закоптившимся бюстом, подняла голову и открыв громадные лучисто зеленые глаза, посмотрела на Артема неожиданно ясные и Ее взгляд не имел ничего общего со взглядом животного, и Артем не смог бы сейчас поручить, что ее глазами его сейчас не изучает внимательно кто-то другой.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 И Артем пораженно уставился на него. Как ж он жил недалеко от метро? Недалеко от станции он имел в виду, в тоннеле, наверное. От был через с палатки идти. Мы там пиво иногда покупали. А вот рядом с этими палатками все время проститутки стояли. У них там была э -э -э штаб, продолжил Евгений Дмич. И Артем начал догадываться, что речь идет о древнем времени. О том, что был еще до. Да. Я вот тоже недалеко оттуда жил, на Калининском в высотке, сказал Сергей Андреевич. Кто-то мне говорил лет пять назад, знакомый сталкер ему рассказывал, который в дом книги забирался, что и от этих высоток одна труха остался. Так вот, дом книги стоит, и книги даже лежат нетронутые, представляешь? А от высоток только пыль, да блоки бетонные. Странно.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 И второй в виде его замешательства, поспешно разъяснил. Веселились, хорошо проводили время. Да, именно это я имел в виду. Хорошо зажигали, подтвердил Евеньевич. У меня был зеленый Москвич 2141. Я на него всю зарплату спускал. Ну, музыку там сделать, масло поменять, однажды из-за даже карбюратор спортивный поставил.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 удовырса гневным взглядом Артема. Артем принялся рассматривать потолок, собираясь с мыслями. А почему вы здесь книги держите? перешел он в контрнаступление. Прочитали уже, ответил Евгений Дмич. В книжках правды нет, назидательно добавил Сергей Андреевич. А вот что это на тебе за сектантский наряд? Ты часом не — нанёс ответный удар Евгений Дмич. Нет-нет, что вы?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 И еще кое-что. Вот они там говорят, что главное качество Бога это милосердие, доброта, готовность прощать, что он Бог любви, что он всемогущий. Но при этом за первое же слушание человека изгоняют из Израиля и делают смерть. Потом несчётное количество людей умирает. Не страшно. И под конец Бог посылает своего сына, чтобы тот спас людей ведь тот погибает сам страшной смертью. Я и раньше слышал, что он перед смертью взвал к Богу, спрашивал: "Почему он его оставил? И это все для чего?" Для того, чтобы тот своей кровью искупил грех первого человека, которого Бог сам же спровоцировал и наказал. и люди вернулись в рай и вновь о прелести смерти?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 Богу свойственна только одна любовь. Он любит интересные истории. Сначала устроит заваруху, а потом смотрит, что из этого выйдет. Если пресно выходит, перцу добавит. Так что прав был старик Шекспир. Весь мир театр, вот так вовсе не тот, на который он намекал. Заключил он